Казнь в назидание всем предателям проводилась при большом стечении народа. Лена заперлась в своей комнате, но ей казалось, что до нее доносятся мерная барабанная дробь и гортанные слова, которые выкрикивает «одетый в черное офицер». С этого момента она стала пламенной коммунисткой, коммунисткой вынужденной, а не по призванию, как Макс. Война окончилась, она переехала во Францию, вышла замуж за владельца крупного издательства, который вскоре умер, и оставил ей многомиллионное состояние. Затем еще одно замужество, всемирно известный дирижер. Лена не любила ни первого, ни второго супруга. В ее сердце осталось место только для Макса. Кто бы мог поверить, что Елена Григорьевна Навака, русская аристократка, владельца огромного состояния, на самом деле сотрудничает с советами. Ей не требовались деньги, она пыталась читать многочисленные произведения коммунистических лидеров и находила их абсолютно идеалистическими. Она делала это ради памяти Макса. Своего единственного сына она назвала в честь возлюбленного. «Игорь, я не могу поверить, мы в Швейцарии!» — воскликнула Таня. Взятый на прокат быстроходный автомобиль мчал их по гористой трассе. Всего полчаса назад они миновали границу. У них не возникло никаких проблем, их документы даже не проверили. «Он делает это ради нее?» Таня искосо взглянула на Игоря, который вел машину. «Погруженный в себя, он размышлял о чем-то. Все в порядке?» — спросила Таня. Игорь вздрогнул. «Конечно, Таня, все в порядке». Он взглянул на часы. «Все идет по графику. Они вернутся в Бертран поздно ночью». Ему нужно взять флакон с Шанель номер пять и микрочипом, на котором находятся фотографии и чертежи одной из самых мощных в мире торпед нового поколения. Они проезжали мимо уютных шале, зеленых лугов и журчащих ручьев. Таня чувствовала себя на седьмом небе от счастья, Игорь рядом с ней. Они прибыли в небольшой городок, где наскоро перекусили в крошечном ресторанчике. «Может быть, мы немного прогуляемся?» — спросила Таня. Ей так хотелось забраться по узкой трубке в горы. Игорь нервничал. Не в этот раз, сказал он. Хорошо, Танюша? Она покорно согласилась. Почему он так ведет себя? Игорь не походил на себя прежнего. В Цюрихе они заехали в гостиницу, где пообедали. За соседним стуликом в полном одиночестве смаковала бокал красного вина пожилая дама с горделивой осанкой, облаченная в клетчатый наряд. Когда Игорь с Таней выходили из ресторана-отеля, они в дверях столкнулись с этой дамой. Миниатюрная сумочка выпала у нее из рук, рассыпались тюбики с губной помадой, мелкие монеты. «Э, «Прошу прощения, это моя вина», — произнес Игорь по-немецки. Дама в ответ улыбнулась. «Ничего страшного, вы не поможете мне собрать, понимаете, у меня артрит». На помощь подоспел официант. Таня тоже наклонилась и подала даме небольшую темную коробочку. «Духи, Шанель номер пять». Настоящее, произведенная в Париже, а не дешевая подделка. «Спасибо, милая», — сказала дама. «Оставьте это себе в качестве моей признательности за вашу помощь». «Не обращая внимания», — шепнул ей Игорь. «В Швейцарии много эксцентричных старух, у которых из-за обилия денег поехала крыша». Таня покрутила в руках флакон с духами. «Что ей с ним делать?» «Дама уже вышла из стеклянных дверей отеля и усаживалась в серебристый Роллс-Ройс, похожий на тот, в котором перемещается английская королева. «Разреши, я возьму». Флакон оказался в руках Игоря. Таня почувствовала прикосновение его ладоней. «Я потом тебе его отдам, хорошо?» Инцидент выпал из памяти Тани почти мгновенно. На обратном пути Игорь разительно переменился. Сыпал шутками, рассказывал забавные истории из дипломатической жизни и даже один раз нежно поцеловал Таню. В Бертран они прибыли около полуночи. Никто не задавал лишних вопросов. Виктор Викторович был в Москве. Алочка пользуясь тем, что муж отлучился, ездила в Неаполь, чтобы заказать себе четыре новых костюма и бальное платье. В последнее время после конфуза на приеме у великого князя мачеха налегла на иностранные языки, и гордилась тем, что может по-французски поддержать беседу о творчестве Пикассо и романах «Айрис Мердек». «Ты подарила мне незабываемый день», Танюша», — Танюша произнес Игорь. Таня ждала, что он снова поцелует ее, но этого не произошло. «Мне пора завтра рано вставать», — сказал он и скрылся в своей комнате. Однако, вместо того, чтобы лечь в кровать, Игорь надел резиновые перчатки, вооружился крошечным пинцетом и извлек из матового флакона микрочип обернутый в водонепроницаемую ткань. Вот он, финал операции «Рыжая лиса». Тем же вечером, пользуясь тем, что у него было право беспрепятственно покидать посольство в любое время дня и ночи, Игорь выскользнул в Бертран. Он оказался в казино «Сезам Палас» в здании, выстроенном в пышном восточном стиле. Княжество в основном зарабатывало деньги на азартных играх и подозрительных финансовых операциях. В казино царило оживление. Ночь была излюбленным временем для того, чтобы сделать ставку, проиграть или выиграть состояние. Игорь смешался с разношерстной толпой туристов, которые оккупировали все столы для игры в рулетку. Он подошел к телефону, нашел в справочнике нужную фамилию, набрал новый номер. «Я сегодня задержусь в казино, мне необычайно везет. Выиграл три тысячи франков», — сказал он. «Предупредите маму, чтобы не беспокоилась». И повесил трубку. В Москве теперь знали, что операция «Рыжая лиса, которая разрабатывалась в течение почти трех лет, увенчалась успехом. Микрочип находится в посольстве Бертрана. Теперь дело за малым – переправить его в Москву. Именно для этой роли и была выбрана Татьяна Полесская, дочь чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза в Великом княжестве Бертранском. Она должна улететь домой через неделю. Впрочем, Виктор Викторович получил в Москве недвусмысленное приказание отправить домой дочь как можно быстрее. «Не нужно, чтобы дети сотрудников за государственный счет находились слишком долго за рубежом», — сказали ему. «Виктор Викторович, вы как государственный человек это прекрасно понимаете. Увидите дочку через полгода. Она у вас умница и отличница, сдаст сессию и снова приедет к вам». Виктор Викторович расстроился, однако не посмел возражать. «Ну что же, если кому-то наверху так необходимо, чтобы его дочь уехала на неделю раньше, то что поделаешь?» Он вернулся в Бертран утром следующего дня. Таня, в всласть, выспавшись после швейцарских приключений, встретила его у ворот посольства. — Дочка, — произнес Полесский, — обстоятельства так складываются. Ты должна завтра отправиться в Москву. — Папа, ну почему? — изумилась Таня. — У меня ведь еще целая неделя каникул. Ей так не хотелось покидать Бертран. Она привыкла к крошечному княжеству, она знала, что Игорь находится рядом, и вот ей нужно отправляться обратно. Зато Алочка, узнав о том, что Таня завтра же вылетает в Москву, едва ли не ринулась собственноручно укладывать чемоданы. — Что ж поделаешь, Витя, на самом деле нельзя же вывозить за границу всех членов семьи, — произнесла она вечером в супружеской спальне. Тане пора привыкать к взрослой жизни. Она скоро и замуж выйдет, у нее будет отдельная семья. «О чем ты говоришь? Она еще ребенок», — произнес Виктор Викторович. Алла скривилась. «Слава Богу, что Татьяна выметается из Бертрана, а то еще неделю она бы не выдержала. Всему есть предел, а девчонка здорово действует ей на нервы». Чемоданы были уложены. Лимузин отвозил Таню в Неапольский аэропорт. Отец не смог» поехать провожать ее. Алочка, заявив, что у нее разыгралась ужасная головная боль, демонстративно заперлась у себя в будуаре и даже не пожелала падчерица счастливого пути. Игорь сухо попрощался с Таней. Его миссия выполнена. Микрочип, который теперь помещался в ручке расчески, покоился на дне одного из чемоданов Татьяны. По прибытии в столицу его изымут, она и не заметит. Небольшая задержка с багажом, но ведь такое бывает. «Дочка, желаю тебе всего наилучшего!» Виктор Викторович обнял Таню и поцеловал. Отчего-то в тот августовский день у него заныло сердце. Но в чем дело? Все в полном порядке. Алла права, он не может контролировать каждый шаг дочери. Что ж, придется привыкать к тому, что она становится взрослой. «Людмила!» Подруга Татьяны в тот день была занята и тоже не смогла проводить ее в аэропорт. Таня благополучно прошла таможенный контроль и смотрела сквозь иллюминатор на терминалы Генуэзского аэропорта. До отлета оставались считанные минуты. Трап убрали, однако вместо того, чтобы разбежаться по взлетно-посадочной полосе, самолет продолжал стоять. «Ждут кого-то из важных персон», — сказал ее сосед, хирург из Ленинграда, — который принимал участие в Конгрессе. Таня взглянула в иллюминатор. Так и есть. Трап, который благополучно отошел от брюх самолета, снова подавали к лайнеру. Почему-то самолет оказался окружен полицейскими автомобилями. Похоже, среди нас завелся преступник, пошутил хирург. Только непонятно, почему итальянский бандит попытался бежать к нам в Москву. «Дамы и господа», — раздался чуть встревоженный голос, — «с вами, — говорит командир экипажа, — просьба оставаться на своих местах». Пассажиры загудели, не понимая, в чем дело. «Что за произвол?» — раздалась недовольная реплика. «Итальянская полиция творит все, что хочет. Я буду жаловаться». «Не стоит так волноваться», — сказал хирург, который чем-то напоминал Тане отца. «Скорее всего, своей уверенностью и спокойствием. Такое часто бывает». «Не думаю, что нам стоит волноваться. Ловят мафиози. Посмотрите». И он украдкой показал на высокого полного итальянца, который сидел чуть впереди. Прослушав короткое объявление, итальянец сверкнул глазами, посмотрел на внушительные золотые часы и стал нервно жевать ус. «Наверняка за ним пришли», — прошептал хирург. «Видели крестного отца. Он точно в Козаностре состоит». Словно услышав их разговор, итальянец обернулся. Таня вздрогнула. В его взгляде было столько ненависти и страха. Мафиози вжался в кресло, схватил журнал, лежавший перед ним на откидном столике. Таня повернула голову. Несколько одетых в темные, одинаковые костюмы мужчин двигались с кошачьей грацией по проходу, прямо к итальянцу. Мафиози поднял глаза, перевернул страницу в журнале, а затем, не выдержав, снова оглянулся. Таня отметила, что журнал был посвящен кулинарии. Такие типы явно не занимаются домашним хозяйством. Схватил первое, что попалось под руку. Один из одетых в черный костюм медленно приближался к итальянцу. Тот вновь обернулся. Взгляды мафиози и этого человека скрестились. «Человек в костюме...» Прошел мимо, не выказав ни малейшего интереса. Итальянец обернулся еще раз и нервно крикнул. «Стюардесса, я опаздываю на важную деловую встречу. В чем дело?» «Сеньор, нет причин для беспокойства», — сказал один из облаченных в черный костюм. «Тогда хотя бы напитки. Я хочу бокал белого вина». Итальянец откинулся на сиденье и вновь погрузился в чтение журнала по кулинарии. Таня перестала интересовать происходящее. Вот и все. Ее бертранские каникулы закончились. Ну что ж, она вовсе не жалеет, что все так завершилось. Несколько часов, и она окажется в Москве. В чемоданах полно подарков для друзей и родственников. «Мисс, разрешите ваш паспорт», — услышала она вдруг. Таня вздрогнула и подняла глаза. Человек в черном костюме уставился на нее. Его глаза, похожие на крошечные буравчики, буквально впились в ее лицо. Таня поежилась. Что им от нее надо? Отец всегда учил, что в чужой стране никогда не стоит перечить представителям закона. Вполне возможно, что это рядовая проверка документов. Прошу вас, Таня протянула паспорт. Незнакомец взял книжицу, раскрыл ее и стал внимательно изучать. К нему присоединился его напарник. Они обменялись многозначительными взглядами. «Мисс Татьяна Полеская, прошу вас, пройдемте с нами», произнес один из черных костюмов. «В чем дело?» — задала Таня вопрос. «Формальности», — ответил тот, — «недоразумение с вашим багажом». «Я дочь советского посла в княжестве Бертран», — сказала Татьяна. «Она никогда не выпячивала должность своего отца, однако таможенникам необходимо знать, с кем они имеют дело». «О, нам это известно, мисс Полесская. Прошу вас, это не займет много времени». «Ну что же, если они так говорят...» Таня поднялась с места и проследовала к трапу. Оказавшись на воздухе, она спросила, в чем дело, я не понимаю. Черный костюм достал рацию и сообщил кому-то, «Сэр, все в полном порядке, она у нас». «Мисс Полеская, следуйте, пожалуйста, за нами», — тон изменился. Он по-прежнему остался вежливым и да нельзя корректным, но Таня почувствовала почти арктический холод в словах. По-прежнему, ничего не понимая, Татьяна шла по зданию аэропорта. Она оказалась в небольшой комнате, где было пятеро или шестеро мужчин, и одна женщина, которая курила и стряхивала пепел на ковер. «Мисс Полесская», — произнесла женщина на хорошем русском языке, едва дверь за Таней захлопнулась. «Я Маргарет Доусон. Прошу вас ответить на некоторые вопросы». Таня заявила. «Пока я не получу разъяснений по поводу того, что происходит, я не собираюсь отвечать ни на какие вопросы, и я требую встречи с советским послом». «Конечно, мисс Полеска, это ваше законное право», — ответил один из присутствующих. «Но, прошу вас, скажите, какой багаж принадлежит вам?» Вопрос был настолько абсурден, что Таня растерялась. Она слышала, что советские граждане за рубежом попадали иногда в неприятные ситуации, часто оказывались жертвами провокаций. Однако с ней не может произойти ничего подобного. Ее отец — посол в Бертране. Она советская гражданка, летит на родину. «Два чемодана, сумка и ручная кладь», — ответила Таня. «Но, повторяю, в чем дело?» «Вопросы задаем мы», — сказал черный костюм и блеснул запаянным в пластику достоверением. Таня прочитала Федеральное бюро расследований. «Боже, в какую историю она угодила!» «Мисс Полеская сладким голосом сказочной ведьмы продолжала по-русски Маргарет Доусон, «я советую вам говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды», «Если ваши ответы нас удовлетворят, то вы вернетесь в самолет. Кстати, он пока не улетел, ждет вас. Вы же не хотите задерживать две сотни человек?» Таня вздохнула. «В самом деле, с чего она взяла, что положение серьезно?» Агент ФБР сказал, что вышло недоразумение с багажом. Таня вспомнила, что когда они с Алочкой летели в Неаполь, то в Шереметьево вышел небольшой казус. У мачехи оказалось чересчур много чемоданов». «Но ведь у нее с собой всего два, так в чем же дело?» «Мисс Полесская, вы узнаете свои вещи?» Раздался чей-то голос. Перед Таней стояли ее чемоданы и сумка. «Да», — ответила Таня. «Прекрасно». Маргарет Доусон, стряхнув пепел на пол, сдавила сигарету в пепельницу. «Тогда скажите, все ли вещи, которые находятся внутри данных чемоданов и сумки, принадлежат вам?» «Да», — ответила Таня. «К чему она клонит?» Ее, дочь советского посла, собираются обвинить в контрабанде? Разве несколько открыток с видами Бертрана или плакат, на котором изображен правящий великий князь Клот Ноэль в окружении членов семьи, попадает под эту категорию? «Великолепно», — сказал агент ФБР. Только сейчас Таня заметила, что один из мужчин, примастившийся в самом углу комнаты, стенографирует каждое слово. «Это что, допрос?» Тане вдруг стало дурно. «Нельзя ли открыть окно?» — спросила она. Маргарет Доусон участливо улыбнулась и включила кондиционер. «К сожалению, должностные инструкции запрещают нам открывать окна», — сказала она. Струи холодного воздуха окатили Таню. Мурашки пробежали по спине. «Все-таки в чем дело? Если все вещи, которые содержатся в двух чемоданах и сумке, согласно вашим словам, являются вашей собственностью...» то вы несете полную ответственность за них», — сказала Маргарет Доусон. «Начинайте», — бросила она короткую реплику по английски двум облаченным форму пограничников подтянутым мужчинам. Таня беспомощно наблюдала, как они вскрыли ее чемоданы, выпотрошили все содержимое на пол. Тщательно уложенная одежда, нижнее белье, немного косметики — «Что вы делаете?» — вырвалось у нее, когда Маргарет Доусон, держа в одной руке сигарету, полезла в небольшую сумочку, где хранились туалетные принадлежности. «Мисс Полесская, у вас была возможность сделать чистосердечное признание. Вы его упустили». На ее плечо легла тяжелая рука одного из агентов ФБР. Хватка у него была железная. Маргарет Доусон явно знала, что искать, Она ловким движением выудила расческу темно-зеленого цвета с массивной деревянной ручкой. «Это ваша?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, положила расческу на стол. Присутствующие уставились на обыкновенную расческу, как на редкостный бриллиант. «Ну не ваша же», — сказала Таня. Происходящий фарс начал ее раздражать. Уже полчаса она находится в этой комнате, насквозь пропахшей табачным дымом, Ей задают идиотские вопросы, выворачивают ее багаж, унижают. Цыни у тех, у кого есть чувство юмора. Маргарет бесцеремонно встряхнула пепел прямо на разбросанные по полу вещи Тани. «Позвольте», — произнес доселе молчавший мужчина, чрезвычайно худой и с абсолютно лысой головой. Он чем-то напоминал ящерицу, принявшую человеческий облик. Его веки дрогнули, выцветшие глаза засветились ярким огнем. Именно в этот момент... Таня вдруг поняла, что оказалась в мышеловке. Она еще не знала, какие намерения у всех собравшихся, но они враждебно настроены. Они подозревают ее в преступлении. Но что такого она совершила? Только приехала к отцу за границу. Какое ей дело, что Америка и Советский Союз находятся в конфронтации и ведут холодную войну? Струя ледяного воздуха из кондиционера ударила Таня в затылок. Ей на мгновение показалось, что судьба безжизненными пальцами дотронулась до нее. «Интересная штучка! Повидал тысячи на своем веку!» Ящероподобный мужчина говорил с придыханием, высовывая кончик языка. «И знаете, молодая леди, чем именно она интересная?» Таня замотала головой. «Этот странный тип производил гипнотическое воздействие. Тем, что я всегда нахожу тайник, никто не может меня провести, тем более вы». Ручка расчески в его руках треснула. Таня не могла поверить. Внутри была небольшая полость, в которой находилась крошечная вещичка, больше похожая на деталь из детского конструктора. Маргарет Доусон издала боевой клич и, отшвырнув сигарету, которую не успела даже зажечь, схватила странную штучку. «Вот он, микрочип. Откуда он в вашей расческе, мисс Полеская? вы можете объяснить мне и джентльменам?» «Какой микрочип? Таня ничего не понимала. Что они хотят этим сказать?» «Я не знаю, о чем идет речь», — решительно заявила Таня. «И прошу немедленно отпустить меня. Вы сказали, что это обыкновенная формальность и не займет много времени». Маргарет Доусон покачала головой и произнесла. «Мисс Полесская, неужели вы не понимаете, что после того, как мы обнаружили в вашей расческе микрочип, и речи быть не может о том, чтобы вас отпустить?» «У вас крайне удачно получается разыгрывать из себя ничего не понимающую дурочку. Я бы, клянусь всем святым, вам поверил, если бы не это». Ящероподобный мужчина постучал раскуроченной расческой по столу. «Мисс Полеская, я вам откровенно не завидую. Вы знали, на что шли. Вы совершили преступление, направленное против Соединенных Штатов Америки». Таня вот, закружилась голова. «О чем это он?» «Какое преступление она совершила? Что за микрочип оказался в ее расческе?» «Мисс Татьяна Полеская, вы арестованы по обвинению в шпионаже. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. У вас есть право хранить молчание и связаться со своим адвокатом». Таня не понимала смысла фраз, которыми сыпал один из агентов ФБР. «Ее обвиняют в шпионаже. Неужели это происходит на самом деле? Но почему? Что такого она совершила?» «Прошу вас, мисс Полеская». Агент ФБР подтолкнул ее. Ей пришлось подняться со стула. «Пройдемте со мной». «Я никуда не пойду», сказала Таня. «Не советую оказывать сопротивление. Это не приведет ни к чему хорошему». Маргарет Доусон из «Любезной дамы» превратилась в разъяренную особу. «Татьяна, делайте, что вам говорят, или вы хотите, чтобы мы применили силу? Вы арестованы. Вам это понятно?» «Этого не может быть», прошептала Таня. Маргарет, смягчившись, сказала по-русски, «Вы, наверное, рассчитывали, что через пару часов окажетесь у себя на родине и передадите микрочип с фотографиями КГБ. Ну что же, у всех бывают провалы». «Кстати, чтобы деморализовать вас окончательно, сообщу, операция «Рыжая лиса", которую затеяла ваша страна с целью получить секреты новейшей торпеды, практически с самого начала находилась под нашим контролем». «Те чертежи, которые были сняты на пленку, не имеют ничего общего с реальными. Это ловушка, и вы в нее угодили, Татьяна. Сообщите нам, кто еще помимо вас принимал участие в операции, и тогда суд примет во внимание ваше сотрудничество со следствием, и вы сможете рассчитывать на более мягкий приговор». «Суд примет во внимание сотрудничество со следствием. О чем это она?» Прошел ровно час с того момента, как Таня оказалась в душной комнате. «Когда я смогу быть свободна?» — упрямо произнесла она. «Я требую, чтобы меня немедленно отпустили». «Это ваше законное право, мисс Полеская». Маргарет Доусон, щелкнув зажигалкой, закурила новую сигарету и пустила дым в лицо девушке. «При благоприятном стечении обстоятельств вы окажетесь на свободе. М -м, дайте мне сообразить...» «Лет через сорок», — сказал агент ФБР и засмеялся. Таня стала не по себе. «Неужели они в самом деле думают, что она связана со шпионскими делами?» «Она приехала к отцу, не более того. Однако, каким образом в расческе оказался микрочип или как они там именуют крошечную штучку?» На этот вопрос у Тани не было ответа. «Я ничего не знаю», — сказала она. Ей вдруг захотелось плакать. Таня едва сдержала слезы. Нет, она не позволит себе проявить слабость перед этими людьми, которые только и ждут, чтобы вцепиться в нее, как бешеные псы. «Ваш ответ не отличается оригинальностью», — сказала Маргарет. «Ну что же, у вас будет бездна времени, чтобы изменить мнение по этому поводу. Главное, Татьяна, чтобы не стало слишком поздно. Вы ведь понимаете, о чем я веду речь». Агент ФБР подтолкнул ее к выходу. Таня споткнувшись, едва не упала. «Осторожнее! Вы нам еще пригодитесь!» Ящероподобный мужчина ухмыльнулся. «И до встречи на суде, милая! До встречи!» И Его слова запрыгали, как мячики в ушах Татьяны. «Суд! О чем он говорит? Сегодняшний день похож на кошмар. Она не попадет на самолет, ее арестовали, или это иллюзия?» «Нет, она верно поняла слова агента ФБР. Она арестована за шпионаж. Но ведь понятно, что она не имеет ни малейшего отношения ко всему происходящему. Неужели эти люди этого не понимают? Можете не нервничать, ваш самолет давно улетел в Москву», сказал агент ФБР, который сопровождал ее к выходу. «Нам требовались только вы, мисс Полесская». «А она-то...» «Наивная считала, что они хотят арестовать мифического мафиози?» «Что со мной будет?» — произнесла Таня. Агент внимательно посмотрел на нее и наморщил лоб. «Я не знаю, принимала ли ты в самом деле участие в шпионской деятельности или нет, но мне тебя жалко. Девочка, ты оказалась необходимой жертвой, угодила в мясорубку, и, уверяю тебя, обратного пути нет. Тебе уже нельзя помочь». «Я слышал о Маргарет Доусон, той самой, которая только что с тобой говорила. Жестокая баба. Если она берется за какое-то дело, то пиши пропала. Вы обвинили меня в шпионаже», — сказала Таня. «Уверяю вас, это чудовищная ошибка. Мне ничего не известно об этом микрочипе. Я дочь посла в Бертране. Сами посудите. Разве я стала бы заниматься шпионской деятельностью? Какая торпеда? О чем идет речь?» Видимо, слова Тани были такими жалобными и проникновенными, что агент сказал «Я не знаю, что думать, но сама понимаешь, я только рядовой агент, который практически не имеет власти. Все, кто сидел в этой комнате, прибыли исключительно ради тебя. И Если ты ни о чем не знаешь, то я тебе сочувствую, и это еще хуже, чем если бы ты была в курсе дела, ведь тогда получается, что тебя элементарно подставили» использовали для того, чтобы перевести через границу похищенные фотоматериалы,